Я тут всего боялся, потому и упал. Ты смелый, но их тут нет. Кирилл сдавил голову руками и посмотрел на Лизу. Лиза тихонько покачивала носком сапога. — А где они? — хрипло спросил Кирилл. — Их нет. Лиза сидела на краю катушки, подложив под себя ладони и смотрела в сторону. Лицо ее было неподвижно и безучастно. «Она не скажет», — понял Кирилл. «Раньше молчала, потому что я был ей чужой, а сейчас не скажет, потому что я стал ей не чужим». Но псоглавцы существуют. Он ведь не торчок, которому видятся глюки. Кто-то реально топтался на первом ярусе вышки, и реально открыл дверь на второй ярус. А Лиза знает, кто это был. И между нею и псоглавцами есть какие-то отношения, потому что иначе псоглавцы растерзали бы его, когда он валялся на земле без сознания. Все-таки Лиза похожа на девушку Серафин из американского оборотня. «Я их все равно найду», — убежденно пообещал Кирилл. Лиза отрицательно покачала головой. «Не найдешь. Это...» Кирилл ждал. Лизе было очень тяжело говорить. «Это... А... А... от староверов. А ты...» Лиза не смогла закончить фразу. Но Кирилла уже нахлобучило озарение. «От староверов? Конечно, откуда же еще?» соглавец образ раскольников И здесь были скиты соглавцы не из зоны не из совка а из скитов раскольники казались Кириллу чем то безмерно далеким дремучим ушедшим уехавшим из жизни навсегда как на картине сурикова уезжала в санях Боярыня морозова а тут а лиза кирилл лихорадочно вспоминал как она крестилась на кладбище лиза крестилась Лиза крестилась двумя пальцами. Глава 19 Кирилл считал, что в интернете есть информация абсолютно обо всем, и главная проблема поиска в сети — сформулировать вопрос. Сейчас такой проблемы не было. Пока ноутбук разгонялся, Кирилл вспоминал, что со школы он знает о раскольниках. Получалось не очень много и не очень складно. Конечно, не Морозова, какая-то избушка в дремучем лесу. Геологи нашли семью, которая 300 лет прожила в тайге и теперь изумляется полиэтилену. Говорит, что это мягкое стекло. Нет, это вроде из другой темы, хотя, черт знает. Патриарх Никон. Патриарх. Никон для Кирилла был совсем другим брендом. Зеркальная камера Никон по результатам теста отмечена знаком Photo Travel the Best. Кирилл настучал в поисковом окне гугла боярыня Морозова. Оказывается, жила она вовсе не при Петре Первом. Красивая молодая баба, верховная дворцовая боярыня, богатство полные сундуки. Она вдовела в тридцать лет и стала хозяйкой огромных имений. Сын, мальчик. Отгрохал себе вполне европейскую усадьбу, гоняла на карете. Да, ненавидела патриарха Никона, но его вообще мало кто любил. Вокруг богатой вдовы вертелись враги патриарха, дули в уши, но она тоже была не дура. Для Морозова и заново выйти замуж означало поставить под угрозу благополучие сына Иванушки. Однако царь мог принудить. И тогда Федосия Прокопьевна решила постричься в монахине. Но как это сделать? По новому образцу: а вдруг царь отменит все новшества, тогда она опять невеста и затолкают ее под венец с каким-нибудь дворцовым прощелыгой. Прежние обряды, безусловно, надежнее, но они под запретом. И бояриня постриглась по старому образцу, хотя пришлось принимать постриг тайно. Кирилл понимал боярыню. Его тетка Анжела тоже не выходила замуж за дядю Димку, чтобы ее квартира, где сейчас живет Кирилл, досталась детям Кирилла, когда они появятся. Дядя Димка все промотает. Через шесть недель после пострига боярине государь Алексей Михайлович венчался с новой женой. Морозова на свадьбу не явилась, монахиням гулять не положено. Царь от такого оскорбления озверел. Морозову и ее сестру Евдокию заковали в кандалы, потом сослали в монастырь под Псков. Сослали куда-то и братьев. Владение отняли, сына тоже отняли, и мальчонка умер. Морозова прокляла царя. Теперь она поневоле превратилась в ярую раскольницу. Через три года ее с сестрой вернули в Москву. К тому времени и сам Никон был в немилости. Новый патриарх увещевал боярнию и ее сестру отказаться от старой веры, но бабы стояли насмерть. Им уже сложили костер, их пытали на дыбе, а они не уступили. Их отправили в монастырь под Калугу, посадили в земляную яму и уморили голодом. Упс. Раскольники почитают Федосию Морозову святой. Кирилл почесал затылок и включил чайник, чтобы сделать кофе. Валерия и Гугер приедут еще не скоро, есть время порыться в инете. Да, говорят, Раскольники были упертыми ретроградами против всего нового и современного, но в их сопротивлении была огромная человеческая правота. Да и чему они сопротивлялись? Патриарх Никон начинал карьеру попиком среди глухой мордвы. Дети его умерли. Замордованный он сдал жену в монастырь, ушел на Соловецкие острова и стал монахом. Больше всего он мечтал о власти. Рассорившись с владыками Соловков, он бежал в другой монастырь по морье, где был произведен в Игумены. Как Игумен, он познакомился с молодым Алексеем Михайловичем, Царь перевел Никона в Москву, где мордовского попа сначала утвердили новгородским митрополитом, а через три года патриархом всея Руси. Путь от Мордвы до Кремля занял у Никона 17 лет. Никон взлетел до неба и свалился в штопор. Он попросту подмял молодого царя под себя, зомбировал. Еще та, видать, была харизму у священника. Даже в титуле Никон именовал себя «господин и государь». Царь Алексей Михайлович, если отлучался, оставлял патриарха главой государства. Однако Никону и этого было мало. Он желал подчинить царя и по закону, а для этого задумал стать вселенским патриархом, управлять всеми православными церквями. Ключевой в этом вопросе была греческая церковь, потому что русские получили православие от греков. Но греческая церковь уже сильно отличалась от русской, Покоренная Греция жила под Турцией. Чтобы Греция сдерживала Турцию, Европа помогала грекам в их борьбе с оккупантами. Но за это греки заплатили сближением своих православных обрядов с католическими. А русская православная церковь не сильно изменилась со времен крещения Руси. Чтобы стать вселенским патриархом, общим для русских и греков, Никон должен был либо греков переделать на русский образец, либо русских на греческий. Греков контролировали и Турция, и Европа. Так что принуждать своих к изменению обрядов было куда проще, чем греков. В этом и состояла суть реформы Никона. В 1654 году Никон постановил перелицевать русские обряды на греческий лад. Отступничество греков не было тайной, и мотивы Никона тоже были понятны. Только вот Алексей Михайлович верил, что если Никон станет вселенским патриархом, то он станет царем Константинополя, а Москва – Третьим Римом. Реформа Никона пошла с подачи государя. Кирилл не поленился и посмотрел, что такое Москва-Третий Рим. Это теория, которую придумал псковский старец Филофей за 130 лет до деяний Никона. Филофей изложил свою теорию в письме к великому князю Ивану Третьему – Когда объяснял правильное исполнение крестного знамения и грех мужеложества. Еще раз. Упс. Кирилл налил кофе. Выходит, реформа Никона с точки зрения нации не имела оправдания. Сопротивление староверов было вполне разумно, потому что они протестовали против дела, нужного только одному Никону. Удача сопутствовала Никону всего четыре года. Никон попросту распоясался, охамел. Какого-то епископа он избил прямо в храме при всем народе. Любовь царя начала остывать. Свирепый и грубый Никон достал всех. Почуяв охлаждение государя, Никон раскопризничился и удалился в монастырь Новый Иерусалим, который сам же и основал. Кирилл дул на кофе и вспоминал, как он ездил в Новый Иерусалим на экскурсию. Он помнил собор, удивительную пирамиду с куполами, А что экскурсоводша рассказывала про Никона, забыл напрочь. Никон думал, что Алексей Михайлович раскается и позовет его назад. Но враги не спали и без Никона вправили царю мозги на место. Царь осерчал на патриарха. Пока Никон обижался, его лишили должности. А через шесть лет вообще осудили и сослали в Ферапонтов монастырь. Кирилл посмотрел, что с Никоном было дальше. 15 лет он провел в Опале в Ферапонтовой, а потом в Кирилло-Белозерской обители. Жил, в общем, неплохо, доносили, что даже с девками грешил. Его помиловал царь Федор Алексеевич, дозволил вернуться в Новый Иерусалим, но по дороге туда больной Никон умер под Ярославлем. А Никонова реформа шла своим ходом и без Никона. Священники переписывали книги, внедряли новые обряды, Двуперстие заменили троеперстием, восьмиконечный крест четырехконечным и так далее. Кирилл не стал вдаваться в эти тонкости, его интересовали люди. Реформа расколола нацию надвое. Никониане и староверы. У никониан, вроде как модернистов, аргументы были самые тупые, так начальство велело. А кондовые замшелые раскольники взывали к здравому смыслу. Каноны на то и нужны, чтобы быть неизменными. Нельзя в угоду властолюбию царя или патриарха подгибать веру под сиюминутные расклады политических сил. Но более того, битва Никониана и Староверов вовлекла в себя тех, кому не было никакого дела до Никона или обрядов, тех, кто был в целом недоволен порядками русского государства. Эти недовольные присоединились, естественно, к раскольникам, и осуждение реформы... Морально оправдывала их личный бунт. Реформа Никона не сблизила с греками, а разъединила русских. Вот тебе и модернизация. Кирилл снова включил чайник. Эти древние споры, оказывается, ничуть не устарели. А чего ему старевать, если по торфяным карьерам в дыму пожаров до сих пор бродят раскольничьи псоглавцы? Главой раскола считали священника Иоанна Неронова. Кирилл почитал про него и решил, что Неронов скорее был просто склочным, вечно недовольным старикашкой. Его сослали на север, в Кандалакшу, он бежал на Соловки, оттуда обратно в Москву. По дороге принял монашество, чтобы в случае чего его судили бы церковным судом, а не как государственного изменника. Но в Москве он сдался Никону и покорился – А когда Никона не звергли, он опять восстал и опять был отправлен в ссылку. Едва запахло отлучением от церкви, Неронов снова покаялся в расколе. В конце концов его сделали настоятелем московского Данилова монастыря. Он успокоился, хотя изредка и брюзжал. «Хорош вожак», — скептически подумал Кирилл. «Настоящим духовным лидером раскольников был неукротимый протопоп Авакум. У он-то и мог называться фанатиком, хотя в его фанатизме было что-то бесконечно человеческое. Он был фанатиком не идеи, а самого Бога, который всегда висел в небе над Авакумом и встревал во все передряги Протопопа. Тут же вертелось и свора бесов, всюду пакостивших Авакуму. Из-за этой суматохи ангелов и демонов мятежный Протопоп напомнил Кириллу странствующего укротителя. Протопоп по Девичьи ревновал к чистоте обрядов, и за это его постоянно били. Изгнанный паствой из своего Юрьевца Повольского он явился в Москву. Сначала переписывал церковные книги, но потом Никон перепоручил эту работу грекам. А вакуум тотчас накатал царю жалобу с обличениями. Никон упек жалобщика в тюрьму, затем сослал в Тобольск. Шесть лет Авакум пропадал в Дикой Сибири с одичавшими стрельцами, ходил в походы от Байкала до Амура. Попутно в своих сочинениях он клял всех: и греков, и царя, и Никона, и стрельцов. Когда Никон рухнул, Авакума вернули в Москву, но попросили не бушевать. Куда там? Авакум всех разнес в пух и прах. Его сослали в Мизень. Он не унялся. Его вернули в Москву и прокляли в Успенском соборе, а он ответил анафемой на тех, кто его проклинал. Потом в чудовом монастыре в Кремле и наземные патриархи умоляли Авакума смириться, а рядом в это время рубили головы его с подвижником. Протопоп и тут не сдался. Его высекли кнутом и сослали в город Пустозерск, почти на Ледовитом океане, посадили в земляную тюрьму на хлеб и воду. Авакум просидел там четырнадцать лет, писал разгромные письма и благословлял приходивших к нему раскольников. И тогда непокорного протопопа сожгли заживо в срубе. А раскольники вославили Авакума как священно-мученика и исповедника. Да, на такое не пойдешь ради лишнего пальца при крещении. За раскольниками стояла. Попранное царем и церковью, право жить так, как они считали нужным. Этим образом жизни они никому не мешали, а их травили, как зверей. От попов и бояр из своего дома сбежал каждый десятый русский. Это масштаб гражданской войны. Кирилл думал, что беглые раскольники, плача, сидели в чащах по землянкам и молились на унесенные иконы. На самом деле все было не так. В глухих и далеких лесах раскольники строили церкви, могучие многолюдные деревни и монастыри-крепости. Распахивали поля, учили детей, писали книги. Сложились мощные центры раскола. В Карелии, вокруг городка Повенец, на Волжских притоках Иргиз и Керженец, на реке Яик на Среднем Урале, в Сибири, на Тоболе, под Черниговом и в Польше. Это была... Другая Россия. Параллельная. Кирилл подумал, что еще и альтернативная. Даже в каком-то смысле демократическая. Ведь здесь не имело значения ни боярство, ни дворянство. Власть принадлежала расколоучителям, политикам и богатым старшинам, бизнесменам. А старая вера была чем-то вроде гражданства. И разные раскольничьи святые и мученики утверждали – не истинность веры, а приверженность к своему сообществу. Государство искало и карало беглецов. До Петра I раскольникам полагались кнут, острог и каторга, и в ответ раскольники устраивали чудовищные массовые самосожжения. Петр перевел наказание на деньги, хотя тюрьмы не опустели, а самосожжения не прекратились. И после Петра староверы научились зарабатывать бабки и платить за свою свободу. В стойкость их не поколебали ни пытки, ни рэкет. В истории раскола Кирилл добрался до Керженца. Но ему было интересно, чем дело закончилось. В 1800 году Александр I учредил Единоверческую церковь, такую, где обряды старого образца, а священники официальные. Единоверие было эдаким насосом, чтобы откачивать народ из раскола. Но и это не помогло. В 1905 году царь Николай II признал все права старообрядческой церкви. В 1929 году и официальная церковь признала старообрядческую церковь равной себе, а все былые проклятия – «яко не бывшие». В 1974 году она подтвердила это решение. Но поезд уже уехал. Общение двух православных церквей так до ныне и не началось. Упс, в третий раз. Кирилл встал, налил себе кофе и бросил сахар. Да, раскольники устояли в конкурентной борьбе, хотя их победу никто не признал, а сами они к славе не стремились. Их мир... Обрушила революция, которая в России обрушила все миры. Но если до сих пор даже в новостях Мейл.ру изредка появляются известия о чудесах РПЦ, то икона заплакала, то молитва исцелила от рака, почему бы не случаться и раскольничьим чудесам? Например, явлением псоглавцев. Кирилл поставил пустую кружку рядом с чайником и вернулся к ноутбуку. Раскольники, раскольники, все не так просто с их псоглавцем. Соглавец не тотем, не наследие темных языческих сил, что прокралось в христианство и зацепилось за староверов, как за самых дремучих людишек. Соглавец был осознанно узаконен решительным и сильным сообществом, которое закалилось в жестокой борьбе за место под солнцем, которое строго следило за своей сохранностью которая наверняка беспощадным стила тому, кто ушел из зоны. Глава двадцатая. За разбитым окном квакнул автобус. Это возвращались Валерий и Гугер. Кирилл долил в чайник воды, проверил свой телефон, зарядник которого торчал в тройнике-пилоте. Нет, еще не зарядился и стал закрывать программы в ноутбуке. Сейчас пока будет не до истории. «Добрый вечер», — дружелюбно сказал Валерий, входя в класс. «Есть у нас чем умыться?» На крыльце Кирилл полил ему в руки из бутылки. Пока Валерий умывался, Кирилл смотрел, как хмурый гугер задрал умерся крышку капота и принялся ветошью протирать какую-то часть двигателя. Он походил на дантиста возле некрупного кита-пациента. «Какие-то проблемы?» — осторожно спросил Кирилл. «То чихает, то пердит», — раздраженно ответил Гугер. В классе, когда они расселись пить кофе, Гугер сказал. «Я не виноват, что движок барахлит. Я его не форсировал. Вел аккуратно. Вообще ничего не делал. Это нам сразу такое подсунули». «Видишь ли, в фирме автопроката все это выгодно». Валерий сочувственно улыбнулся Гугеру. «Ты взял автобус с дефектом, а на месте не разобрался». Подписал договор, в котором значится, что машина исправна. Сам же подписал, никто не заставлял. Валерий рассказывал то, что Гугер и так понимал. — Получается, ты обязан вернуть машину такую же исправную. Ремонт за твой счет. — Ни хрена я не буду за свои кровные ремонтировать, — строптиво отозвался Гугер. — Я этот счет Лурии вкачу. — Фигали? Да и где тут автосервис? — Гады они в прокате. Бизнес снисходительно пояснил Валерий может Ромыч там что то подшаманит предложил гугер он то наверняка разбирается попрошу это лучший вариант согласился валерий только если он деньги потребует я из кассы дать не могу он же мне чек не выпишет из своих заплатим на троих поделим все же вместе катаемся не я один общий расход форс мажор а что за ромыч спросил кирилл наш новый знакомый охранник в доме у этого бизнесмена местного добавил гугер Сидит там, все охраняет, делать нехрен. Он сразу и секьюрити и что-то вроде дворецкого. Просто руководит работницами, которые прибираются, цветы поливают. Мы к нему заехали за водой и познакомились. Знаешь, забавный тип. Нормальный пацан, — согласился Гугер. Без понтов ментовских. Вежливый, спокойный. Мы объяснили, чем в храме занимаемся. Он отнесся с пониманием. Обычные люди его склада как реагируют? С издевкой или с удивлением? Культура ведь считается чем-то женским, не солидным, не брутальным. Сразу спрашивают, сколько нам платят. А Рома не спросил. Каждый делает свое дело. Уважаю таких. Он что, сейчас сюда приедет? Работниц привезет. Мы ему предложили в гости зайти на кофе. Он нас тоже кофе угощал, сказал Гугер. У него в старушке нормальная кофемашина стоит. Весь день там с вылом эспресса дуля. Ну уж не весь день, осуждающе поправил Гугера Валерий. «А чего с фреской сделано?» «Все по плану», — буркнул Гугер. «На второй слой этой дрянью намазали, надо ждать до завтра, пока засохнет». «А ты что сделал?» «Я нашел замок и цепь, чтобы автобус загнать в сарай и запереть». «Погоди, что значит «нашел», — не понял Валерий. «Ну, выпросил у местных на время». Кирилл не захотел говорить Валерию и Гугеру, что заплатил за свою добычу. Лучше наплевать на эти деньги, чем делить расходы на троих, объясняя, почему сумма такая, а не поменьше. — Стоп, стоп, — забеспокоился Валерий. — Как это выпросил? А если у хозяев остался другой комплект ключей? Они же смогут открыть гараж и ограбить автобус. — А я что сделаю, если здесь негде купить замок? — закипел Кирилл. — Пришлось просить. Захотят ограбить, значит ограбят. — Надо будет горбануть, так они и ворота вынесут. Никакой замок не остановит. Неожиданно поддержал Кирилла Гугер. Что ты, вел? «Ну, не знаю. Какой же это замок, если у всех есть ключи?» «Не у всех», — сдержанно поправил Кирилл. «Я думаю, что автобус по-прежнему требуется сторожить». «Ночевать, что ли, в нем опять?» «Ночевать», — вызывающе сказал Валерий. «А я сегодня в церкви ночую», — мстительно ответил Кирилл, заводясь на конфликт. Там фреску сторожу, чтоб топором не порубили. Мне уже не до Мерса, который вы раздолбали. Кирилл, ты не забываешь, что дело у нас общее? Тогда, Валер, давай автобус в церковь загоним. Или церковь в сарай перетащи. Я же не могу разорваться. Кир, вел не надо собачиться, — встрял Гугер. Постоит Мерс под замком, ни шиша его не тронут понимаешь я об интересах дела забочусь заботишься заботишься остынь за разбитым окном раздался сигнал автомобиля гугер подошел к окну и приветственно помахал рукой заходи крикнул он и оглянувшись пояснил валерию и кириллу ромыч приехал кирилл тоже подошел к окну возле забора их школы остановился поддержанный серебристый джип Toyota Land Cruiser. Машина как раз для доверенного охранника богатого человека. Все четыре дверки были открыты. С заднего сиденья выбирались деревенские женщины, видимо, работницы из усадьбы. Возле водительского места стоял сам Ромыч, крепкий молодой мужик в зеленом камуфляже и кепе. С переднего правого сидения, тыча палкой, слезал Саня Омский. «Спасибо, Роман Артурч, до свидания». — говорили женщины. Ромыч, кивая, захлопнул все дверки, бибикнул сигнализации и направился к углу школы. Саня Омский поковылял вслед за ним. Гугер встретил Ромыча на крыльце и повел в класс, где Кирилл уже снова заливал в чайник воду, а Валерий распечатывал упаковку крекеров. Саня Омский не отставал. «Роман», — кратко сказал гость, протягивая Кириллу руку. Кирилл ответил рукопожатием. Ромыч снял кепи, положил на подоконник и огляделся. Кириллу Ромыч, в общем, понравился. В нем и правда не было ментовской надменности и жлобства. Он походил на американского летчика из кино. Накачанный, прямой, с бритым затылком и коротким чубчиком. Такому человеку хотелось доверять. Саня Омский, на которого не обратили внимания, прошвырнулся взглядом по классу и начал громоздко пристраиваться за одну из парт. — Кофе у нас, конечно, не такой, как у тебя, но угостить положено, — заявил Валерий. — Присаживайся где хочешь. — Что с автобусом? — спросил Ромыч. — Разобрались или как? — Нифига не разобрался, — ответил Гугер. — Ладно, выпью кофе и посмотрю. — Неплохо вы устроились. — Я посоветовал, — сообщил Саня Омский. — Уж не лучше некоторых, — буркнул Гугер. Ромыч улыбнулся. Я охранник при хозяйстве Шостакова Андрея Павловича, пояснил он Кириллу, всего второй месяц, сам из Нижнего, в Омоне работал, потом в чопе, но Шестаков платит куда больше. Кирилл польстило, что Ромыч представился специально для него. Шестак хорошо отстегивает, одобрительно проскрипел Саня Омский с таким видом, будто у него имелись важные и секретные дела с Шостаковым, и уж он-то знал, насколько щедр этот богач. «А кто этот Шостаков?» — спросил Кирилл, подумав, что может разведать о местном хозяине практически из первоисточника. Вдруг информация Ромача как-то наведет на разгадку тайны псоглавцев. Кирилл понимал, что его поиск бессистемен. То он лазает по карьерам, то в интернете, то вот расспрашивает охранника. Одна идея вытесняет другую, но никакая из них не продумана до конца, не отвергнута на совсем и не подкреплена ничем кроме общих соображений это называется полет фантазии а не розыск шестаков банкир паромыч сухо улыбнулся улыбкой охранника давно он здесь э, присутствует тебя что интересует давно ли он дачу построил ну и это тоже смутился кирилл «Дача лет шесть лет шесть Слишком велик зазор между закрытием зоны и строительством усадьбы. Где псоглавцы прятались больше десяти лет? — Шестак сам отсюда родом, — сообщил Саня Омский. Я его еще угланом помню. Мать его на этот жила, он ее сейчас в город перевез, а на ее нам участке хоромы и построил. — У нас же строить нельзя. — Почему? — Заповедник, бля. — Деревня на отселение назначена, — сказал Ромоч и принял от Валерия кружку с кофе. — Благодарю. Новое строительство запрещено. — А чего тогда не отселяют? — Хевра нужные деньги сбанчила. На какие болты переселять?